Покойник опять на полу валяется, вниз лицом, руки, как и полагается, на груди скрещены, вытянулся весь, закостенел уже. Думаю, вашу мать. Кто же со мной шутки-то шутит? Закипаю, но держусь. Снова за вородственничков, велю умастить покойного в гробу. Ещё раз осматриваю комнату, никому постороннему тут спрятаться решительно негде. А кошка изнутри заложена на шпингалеты и держит они, я проверил, крепко, но мать твою. Решаю провести следственный эксперимент. Ставлю снаружи подокошкам обоих своих хлопцев с ясным и недвусмысленным приказом: если кто-то попытается лезть внутрь с улицы, брать живём, но при необходимости применять оружие. Возвращаюсь к родственничкам и продолжаю протокол с того места, где остановился. И честно скажу, прислушиваюсь, даже напутал в тексте. Потом снова за стеной шурх, я туда. А он холлеры и сна, опять на полу. Распахиваю окошко, высовываюсь, стоят мои орлы на боевом посту и клянутся, что ни единой живой души и близко не было. Университетов я не кончал, но знаю, что такое летаргический сон. Начинаю покойничка ощупывать и шевелить. Служа в полиции от шляхетской брезгливости отвыкаешь. Быстро приходилось ворошить и не таких честненьких, уже активно зачервивевших. И очень быстро убеждаюсь, что никаким летаргическим сном тут и не пахнет самый настоящий покойник. Мертвее мертвого, окоченел, еще не пахнет, но пятна пошли, застылый. С такой дырой в башке литургического сна не бывает, а случается только вечный. Но вот поди ж ты, не лежится ему. Опять командую, чтобы положили на место. Выгоняю всех, остаюсь с ним в комнате сам на сам». Посижу, похожу, опять сяду. Подумал и закурил, а вось не обидится свой брат полицейский. Никаких сверхъестественных чудес не происходит. Лежит себе, как лежал. Только чем дальше, тем не становится не по себе. Каганец коптит, пламешко неяркое, тени начинают по стенам ползать такие корявые, То ли от моих шагов, ветерок, то ли пёс его маму ведает, и начинает казаться от этих теней и тусклого оганька, что мертвец пошевеливается, ухмыльнуться пробует, губами дёргает, положение ручёнок меняет. Ничего не могу с собой поделать. Мурашки по спине, и всё тут. Ночь, мрак за окном. Каптилка едва горит и Этот вдыхая себе, что бояться нечего, все страхи глупые и беспочвенные, мёртвые на его не ходят. В кармане у меня пистолет с двумя запасными обоймами и вдобавок граната. В соседней комнате мой коллежаник пан Антон, хотя и сволочно мужик отчаянный и вооружённый до зубов. Примечание. Коллежаник коллега. исковерканный польский. Конец примечания. А за окошком близёхонько ещё двое сбойных, видавших виды. Примечание: сбойных в переводе с польского вооружённых. Конец примечания. Нечего бояться. И всё равно заползает в меня какой-то липконький страх. Не могу там больше оставаться, и все тут, не вытерпел, ушел. И что вы думаете? Пяти минут не прошло, как в комнате снова зашуршало, и мертвец оказался на полу. Ни нормальные обстановки для следствия, ни порядка. Родня воем воет, вдова опять без чувств. А папишка рвётся наружу, христом Богом молит: "Отпустите его из уважения к сану, твердит, что покойник из-за грехов его по-христиански ни за что упокоиться не может, так и будет кувыркаться до первых петухов. Не знаю, что и делать. Тупик.